пригнулись с плечи тех, кто поддался уговорам Гервега и Борнштетта. Горсточка вооруженных людей с национальными красными флагами двигалась с песнями по улицам французской столицы. Рабочие парижане, недавно проводившие поляков, итальянцев, бельгийцев, поклонявшиеся всякому проявлению храбрости, громко приветствовали их и желали победы. Женщины кидали воинам весенние цветы, Немцы отвечали им, размахивая мягкими шляпами, украшенными птичьими перьями, и салютовали ружьями. Особенно возбужденно вел себя Гервек. Он кланялся прохожим, читал стихи и выкрикивал призывы на немецком и французском языках, прижимая к груди букет алых роз, привезенных из Ниццы. Их поднесли ему на прощание. Наконец отряд дошел до вокзала, разместился в приготовленные французским правительством вагоны и отбыл к границе. В те же дни три вооруженных польских отряда оставили Париж и по Страсбургской дороге двинулись к Рейну, чтобы затем идти к берегам Вислы. Тем временем готовились в путь на родину также Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жени уже уехала с детьми в Трир к матери. Энгельс, как и Маркс, вернувшись из Брюсселя, был поглощен работой в Центральном комитете Союза коммунистов, куда его избрали заочно. Оба друга решили, что перебравшись на родину, они первым делом займутся там созданием ежедневной революционной газеты. Перед отъездом в течение одной недели они подготовили политическую платформу союза коммунистов в Германской революции и издали ее в виде листовки. Ее вручали вместе с манифестом Коммунистической партии всем едущим в Германию революционерам. Платформа называлась «Требования Коммунистической партии в Германии». Она начиналась последними словами манифеста «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И дальше. Первое. Вся Германия объявляется единой неделимой республикой. Второе. Каждый немец, достигший 21 года, имеет право избирать и быть избранным, если только он не подвергался уголовному наказанию. Третье. Народные представители получают вознаграждение для того, чтобы и немецкий рабочий имел возможность заседать в парламенте немецкого народа. Четвертое. Всеобщее вооружение народа. В будущем армии должны быть одновременно и рабочими армиями, чтобы войско не только потребляло, как это было прежде, но и производило бы больше, чем составляют расходы на его содержание. Это является, кроме того, одним из способов организации труда. Пятое. Судопроизводство является бесплатным. Шестое. Все феодальные повинности, все барщины, оброки, десятины и так далее, до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа. Седьмое. Земельные владения государей и прочие феодальные имения, все рудники, шахты и так далее обращаются в собственность государства. На этих землях земледелие ведется в интересах всего общества в крупном масштабе и при помощи самых современных научных способов. Требования предусматривали далее национализацию банков, передачу в руки государства всех средств транспорта, отделение церкви от государства, всеобщее бесплатное народное образование и другие мероприятия. Маркс и Энгельс целью революции наметили объединение политически и экономически раздробленной страны. Это выражено ими в первом пункте требований. Только единая республика уничтожала династии, создавала благоприятные для объединения рабочего класса в общенациональном масштабе условия. Борьбу за единство Германии Маркс и Энгель связывали с требованием демократии. Это отразилось в последующих четырех пунктах требований. Ликвидация политического господства дворянства, его основы и помещичьего землевладения — выдвигалась как важнейшая задача революции. Требования намечали и такие меры, которые облегчали приход социализма, замену частных банков государственным, национализацию железных дорог, пароходов, почты, обеспечение работой всех рабочих. Силой, способной добиться выполнения требований, Маркс и Энгельс считали пролетариат и его ближайших союзников мелкую буржуазию и крестьян. Это была первая четкая программа пролетариата в демократической революции. Легион Гервега и Борнштета был голову разбит регулярным вюртенбергским войском на территории Бадена возле селения Нидердосенбах. Легионеры попали в ловушку, подстроенную немецкими и французскими правительствами,